Глава тридцать третья Когда со стороны матраса донесся зловещий надрывный хрип, Сандра и Енни среагировали почти синхронно. За долю секунды Сандра оказалась на месте и опустилась на колени рядом с Анной. Еще через мгновение подоспела енни. Сандра осторожно тронула сначала щеку Анны, затем лоб. Голова Анны замерла. Ну что? — спросила Енни. Есть жар? Сандра закрыла на секунду глаза, чтобы лучше сосредоточиться. — Не знаю, вроде бы нет. Разве что немного повышенная температура, но... Она отняла руку и беспомощно взглянула на Йенни. — Я не могу определить. Мне даже трудно сказать, какая у меня сейчас температура. Прости, попробуй сама. Йенни кивнула и положила ладонь на лоб Анны. Выждала немного. «Нет», — заключила она. «Кажется, жара нет». В этот момент голова Анны снова качнулась в сторону, однако в этот раз движение не перешло в хаотичное метание, а было размеренным — влево, затем вправо, после чего голова замерла. Ей не уже хотела снова тронуть ей лоб, Как движение повторилось, но теперь вверх-вниз. Мне кажется, она без сознания, проговорила Сандра. Выглядит так, будто она бредит. Когда вы в последний раз давали ей обезболивающее? Спросил Давид. Я не задумалась. Недавно, может, час назад? Пожалуй, дам еще. Флакон и Был на полу рядом с матрасом. Анна не пыталась сопротивляться, когда Йенни разомкнула ей губы. Напротив, сама раскрыла рот, ощутив ее пальцы. Значит, она не спала. Покончив с этим, Йенни взглянула на тело Йоханнеса. Лицо за это время так потемнело и отекло, что в нем уже невозможно было опознать куратора. «Хорошо бы вынести отсюда Йоханнеса». — сказала она, поднимаясь, и сама удивилась, как все они очерствели на фоне последних событий, как будто их способность к восприятию притупилась. Еще неделю назад при мысли, что она окажется в одной комнате с мертвым, с отравленным, ее бросило бы в пот. — Можем положить его рядом с Томасом. — Мы довольно много прокопали перед террасой, — предложил Ника. Он говорил, запинаясь, и лицо его стало несколько бледнее. «Какие же мы предусмотрительные!» — невесело рассмеялся Давид. «Будем надеяться, что не придется расширять наш мавзолей!» Он поднялся и взглянул на Флориана. «Ты нам не поможешь?» тут словно и не услышал вопроса. Точно под гипнозом он смотрел в одну точку на стене. «Флориан!» Йенни сделала шаг, затем еще один. Его глаза по-прежнему были направлены в одну точку. «Флориан! Прошу тебя, отзовись!» Когда до крепости из кресел оставалось три шага, Флориан вскинулся и стал лихорадочно шарить вокруг себя. В следующую секунду он выставил нож и направил на Йенни. «Стой, где стоишь!» Его покрасневшие глаза горели яростной решимостью. Я не застыла на месте. Флориан, ты же не думаешь, что я я знаю, чего вы хотите, и никому больше не верю. По-твоему, я такой тупой и не замечаю, что вы думаете, будто за всем этим стою я? Сыт по горло ложными обвинениями. Второй раз не поведусь. Хочешь знать, почему я никогда не рассказывал про это дерьмо. Так я тебе скажу. Если б сразу тебе это выложил, то не получил бы работу. А если б открылся потом, ты меня мигом турнула бы. Но это неправда. Не ври мне!» Закричал на нее Флориан. «Знаешь, каково было, когда эта психичка сначала заявила на меня в полицию, а потом попыталась убить себя?» Хотя с меня сняли все обвинения, и дело не дошло до суда, об этом уже все знали. Еще бы не знать, когда полиция нагрянула ко мне домой и перевернула все вверх дном. Представь себе, я потерял работу. Мне сказали, что уверены в моей невиновности, но я же понимаю, как остро реагируют клиенты и все такое. Шагу не мог ступить, чтобы на меня не глазели. Он сделал паузу. Ей не раскрыло было рот, но Флориан жестом остановил ее. «Нет, ни слова!» В конце концов, мне пришлось переехать, искать новую работу где-нибудь, где никто не слышал об этом деле или понятия не имел, что я и есть тот самый счастливчик. И я знал, что не получил бы эту должность, если б хоть словом обмолвился о той истории. «Я ведь хорошо работал, разве нет?» Енни не была уверена, ждет ли он ответа от нее, но все же решила попробовать и сказала как можно спокойнее. «Да, ты хорошо себя показал». «Я начал новую жизнь после того, как полоумная стерва разрушила прежнюю». «И что теперь?» «Это дерьмо начинается по новой». «Нет, только не со мной». Я постою за себя, пока кто-нибудь не явится к нам. Когда полиция возьмет дело в свои руки, проверит следы и отпечатки пальцев, станет ясно, что я не имею к этому отношения. Вновь последовала пауза. Я не даже не пыталась что-либо сказать. — И они выяснят, кто из вас за этим стоит, — добавил Флориан. — А теперь оставь меня в покое! Лишь после этого он опустил нож, откинулся в кресле и вновь уставился на стену. Енни развернулась и взглянула на остальных. «А где, кстати, нож?» — спросил неожиданно Давид. Енни не сразу поняла, о чем он говорит. «Какой нож?» «Его нож!» «Он лежал на столе в обеденной зоне. Одну минуту?» Давид быстрым шагом вышел из комнаты. Остальные ждали его в полном молчании. По лицам было видно, что им все труднее сохранять самообладание. Ей не задумалась, сколько еще пройдет времени, прежде чем спадут последние маски, и каждый будет думать лишь о собственном выживании. Она вдруг осознала, что за всю оставшуюся жизнь и шагу не ступит без смартфона. «Цифровой детокс». «Цифровая дезинфекция». Тогда это и в самом деле здорово звучало. И когда шеф рассказал ей, что Трайпл от Джорни приглашает ее команду в качестве испытуемых, ей не обрадовалось возможности поближе узнать своих сотрудников. Что, собственно, и произошло. Когда Давид наконец вернулся, ей показалось странным, что ему потребовалось столько времени — чтобы заглянуть в столовую он остановился в дверях его нет кто-то взял его это был кто-то из вас никто не ответил он взглянул на составленные вместе кресла флориан пошел ты донеслось из угла просто скажи ты забрал нож нет не забирал Готов поспорить, это сделал тот, кто украл его у меня. По мне, можете хоть обыскать друг друга. Вот тебе и теория о следах, которые сможет изучить полиция. Давид вновь повернулся к остальным. Но это еще не все. Я был на кухне. Там не осталось ни одного ножа. Ни в шкафах, ни в ящиках. Нет ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Он кивнул на стол с напитками. «В лучшем случае, можем отбить горлышки от бутылок!» Ника грязно выругался, чего Яня от него никак не ожидала. «И кто бы это мог быть?» «В общем-то, кто угодно. Но я скорее подозреваю тех, кого здесь нет. А почему никто не спросит, что умник Давид, собственно, забыл на кухне?» Съязвил Флориан. «Могу тебе ответить, гений. Когда я заметил, что твоего ножа нет, я вспомнил о том ноже, который ты приволок с собой, и решил посмотреть, что там еще осталось, чтобы в случае чего отбиться от тебя. Или ты думаешь, у тебя одного здесь лицензия на ношение колища режущих?» «И что нам теперь делать?» встревожилась Сандра все другие, вооружены, а мы совершенно беззащитны. Когда уже закончится этот кошмар?» Никто не знал, что ответить. «Ладно, за дело». Давид прервал дискуссию, и Енни была благодарна ему за это. Он взглянул на Хорста. «Нас трое мужчин две женщины. Должны справиться. К счастью, Йоханнес весит меньше, чем...» Он осёкся и покачал головой. «А кто останется с Анной?» — спросила Енни. «Флориан!» — ответил Давид. Но Енни не стала продолжать, чтобы не порождать очередной спор. В конце концов, она по-прежнему сомневалась, что Флориан имеет какое-то отношение к происходящему. Десять минут ушло на то, чтобы собрать носилки и уложить на них Йоханнеса. Его лицо выглядело как в фильме ужасов. Темное, почти черное. Губы распухли и обрели лиловый оттенок. Раскрытые глаза неподвижно направлены в потолок. Прежде чем они подняли носилки, Ника решительно протянул руку и попытался опустить распухшие веки, но ничего не вышло. Он подошел к столу, взял салфетку И накрыл Юханусу лицо. Они взялись за носилки Давид и Хорст впереди, Ника и Йенни сзади. Сандра открывала перед ними двери. Когда они прошли в фойе, Давид и Хорст так резко остановились, что Йенни едва не выпустила рукоять носилок. Примерно на середине лестницы, ведущей на второй этаж, сидели с мрачным видом Анника и Матес. Каждой руке по ножу. «Это вы умыкнули все ножи с кухни?» Громко спросил Давид. Вместо ответа Матиас спросил. «Он мертв?» «Да. Так что насчет ножей?» «Я вам говорил...» Тихо ответил Матиас. «Я вам говорил, что вы повернутые, Если собираетесь его обезвредить». Кто-то из вас выпустил его, и вот что из этого вышло. «Ты про Тима?» — спросил Ника. «Опять он!» «Ты вроде был уверен, что за этим стоит Флориан. Может, определишься наконец?» «Я с самого начала говорил, что он и есть тот ублюдок». «Пошли», — сказал Давид и двинулся дальше. «Это не последний труп» крикнул им вслед Матес. Вы ненормальные! Я не почувствовала, как свело желудок. У нее были серьезные опасения, что в этом он, по крайней мере, прав.